Папа, Палпатин слушает. Звонок за ваш счет от Дарта Вейдера. Так, мне надо поговорить. Погодите, Вейдер, как поживает мой любимый ситх? Э, э, э, помедленнее, а? Что значит они взорвали звезду смерти? Бля, вретец.